убил Карла XII. В 1874 году в Россию приехал король Швеции Оскар II. Он посетил Петербург, осмотрел Эрмитаж, в Москве побывал в Кремле, в Вооруженной палате, где с нескрываемым интересом рассматривал трофеи, взятые русскими солдатами при Полтаве. Насилки Карла XII, его треуголку и перчатки. Разговор, естественно, не мог не коснуться этой замечательной личности. И король Оскар сказал, что его давно интересует загадочная и неожиданная смерть Карла XII, последовавшая вечером 30 ноября 1718 года под стенами норвежского города Фредериксгалла. Будучи ещё наследником в 1859 году, Оскар вместе со своим отцом, королём Швеции Карлом 15-м, присутствовал на вскрытии саркофага короля Карла XII. Саркофаг с гробом Карла XII стоял на постаменте в углублении близ алтаря. Осторожно подняли многопудовую каменную крышку и вскрыли гроб. Король Карл лежал в сильно выцветшем, полысдевшем камзоле, и батфортах с отвалившимися подмётками. На голове сверкала сделанная из листового золота погребальная корона. Благодаря постоянной температуре и влажности тело хорошо сохранилось. Сохранились даже волосы на висках, когда-то огненно-рыжие, и кожный покров на потемневшем до оливкового цвета лице. Но все присутствовавшие невольно содрогнулись, Увидев ужасную сквозную рану в черепе, прикрытую ватным тампоном. На правом виске обнаружилось входное отверстие, от которого чёрными лучами расходились глубокие трещины. Пуля была пущена с небольшой дистанции и имела большую убойную силу. Вместо левого глаза была огромная рана, куда свободно входило три пальца. Тщательно осмотрев рану, Проводивший вскрытие профессор Фриццель дал своё заключение, и его слова были тут же записаны в протокол. Его величество убит выстрелом в голову из кремнёвого ружья. Это заключение было сенсационным. Дело в том, что во всех учебниках по истории утверждалось, что король Карл пал сражённый ядром. Но кто сделал этот трагический выстрел? спросил Карл XV. Боюсь, это великая тайна, которую ещё не скоро удастся раскрыть. Вполне возможно, что смерть его величества есть результат тщательно подготовленного убийства. Как же это случилось? В октябре 1718 года Карл двинулся на завоевание Норвегии. Его войска подошли к стенам хорошо укреплённой крепости Фридрихсгаля. расположенного в устье реки Ти-Стендаль близ Датского пролива. Армии был дан приказ начать осаду, но солдаты, цепеневшие от холода, едва могли рыть кирками мёрзлую землю в траншеях. Вот как описывал дальнейшие события Вальтер. 30 ноября, 1 декабря по новому стилю, в день святого Андрея в 9 часов вечера Карл отправился осматривать траншеи, И не найдя ожидаемого успеха в работах, казался очень недовольным. Мегре, французский инженер, руководивший работами, стал уверять его, что крепость будет взята в течение 8 дней. Посмотрим, сказал король и продолжал обходить работы. Затем он остановился в углу на изломе траншеи и, упершись коленями на внутреннюю отлогость траншеи, облокотился на парапет, продолжая смотреть наработавших солдат, которые трудились при свете звёзд. Король высунулся из-за парапета почти до пояса, представляя собою таким образом цель. В ту минуту подле него находились только два француза. Один его личный секретарь Сигюр, умный и дельный человек, поступивший к нему на службу в Турции и который особенно был предан, другой Мегра, инженер. В нескольких шагах от них находился граф Шверин, начальник траншей, отдававший приказания графу Поссе и генерал-адъютанту Каульсбарсу. Вдруг Сигюр и Мьегре увидели, что король падает на парапет, испуская глубокий вздох. Они приблизились к нему, но он был уже мёртв. Кортеч весомъ в полфунта попала ему в правый висок и пробила дыру, в которую можно было вложить три пальца. Голова его запрокинулась, правый глаз вошёл во внутрь, а левый совсем выскочил из орбиты. Падая, он нашёл в себе силы естественным движением положить правую руку на эфес шпаги и умер в таком положении. При виде мёртвого короля Мегре, оригинальный холодный человек не нашёл ничего другого, как сказать: "Комедия закончилась. Пойдём ужинать". Сигиюр подбежал к графу Шверину, сообщить ему о случившемся. Они решили скрыть от войска весь о смерти короля, пока не будет уведомлён принц Гессенский. Тело завернули в серый плащ, Сигиюр надел свой парик и шляпу на голову Карла XII, чтобы солдаты не узнали в убитом короля. Принц Гессенский тотчас приказал, чтобы никто не смел выходить из лагеря и приказал охранять все дороги, идущие в Швецию. Ему нужно было время для принятия мер к тому, чтобы корона перешла его жене и воспрепятствовать притязаниям на корону герцога Гольштейнского. Так погиб в возрасте 36 лет Карл XII, король шведский, испытавший величайшие успехи и самые жестокие Превратности судьбы. Рассказ Вальтера записан со слов очевидцев, которые ещё были живы в его время. Однако у Вальера говорится о том, что Карл был убит картечью в полфунта. Но криминалистическое исследование неоспоримо доказало, что король был убит пулей. Проводивший же вскрытие профессор Фриксель, естественно, не мог ответить на вопрос, было это дело рук подосланного убийцы, или это был выстрел снайпера со стен крепости. Общественность России не осталась равнодушной к результатам расследования в Стокгольме. Самым неожиданным оказалось то, что оружие, из которого был убит шведский король Карл, вдруг отыскалось в Эстляндии, в родовом имении Каульбарсов. Об этом в своих записях поведал 50-летний барон Николай Каульбарс, в 1891 году. Сам штутцер, как семейная реликвия, 170 лет передавался из поколения в поколение. По поводу гибели короля Николай Каульбарс сообщил несколько любопытных подробностей. В частности, он писал: "Рассмотрение обстоятельств, при которых это случилось, исключает всякую возможность поражения неприятельской пулей. И в настоящее время Не подлежит сомнению, что король был убит своим личным секретарем, французом Сигюром. Несмотря на это, ещё до последнего времени много было писано о таинственной смерти короля. Во время бытности моей военным агентом в Австрии, однажды в разговоре с шведским посланником господином Аккерманом, мы затронули вопрос о таинственной смерти шведского короля Карла XII. Причём я не без удивления узнал, что в Швеции ещё до самого последнего времени по этому поводу ходили и даже высказывались в печати самые разноречивые мнения, и что вопрос этот до сих пор всё ещё считается не вполне разъяснённым. Я тут же рассказал ему, что в хроники нашего семейства находятся данные, из которых явствует, что Карл XII был убит в траншеях под Фридрихсгалем, личным своим секретарём французом Сигюром. И что Штутцер, который служил орудием смерти короля, до сих пор хранится в родовом нашем имении Медерс, Эстляндской губернии, Везенбергского уезда. Далее Каульбарс писал, что после того, как король был найден убитым в траншее, Сигюрбе, следные исчез. На его квартире был найден упомянутый Штутцер, зачернённый одним только выстрелом. А много лет спустя, лёжа на смертном одре, Сигюр заявил, что он убил царя Карла XII. Версия Каульбарса была не нова, и причастность Сигюра к убийству Карла опровергал ещё Вольтер, причём когда Сигюр был жив и находился в своём имении на юге Франции. Вольтеру удалось дважды поговорить со стариком прежде, чем тот отправился в мир иной. Я не могу обойти молчанием одну клевету, писал Вальтер. В то время в Германии распространился слух, что Сигюр убил короля шведского. Этот храбрый офицер был в отчаянии от подобной клеветы. Однажды говоря мне об этом, он сказал: "Я мог бы убить шведского короля, но я был преисполнен такого уважения к этому герою, что если бы даже хотел чего-нибудь подобного, то не посмел бы". Мне известно, что сам Сигюр дал повод к подобному обвинению, которому часть Швеции верит до сих пор. Он мне рассказывал, что находясь в Стокгольме, он в припадке белой горячки бормотал, что убил короля и в бреду, открыв окно, просил прощения у народа за это цареубийство. Когда же по выздоровлении он узнал об этом, то чуть не умер от горя. Я его видел незадолго до смерти. И могу уверить, что он не только не убивал Карла, но сам тысячу раз дал бы убить себя за него. Если бы он был виновен в этом преступлении, то это, конечно, было бы с целью оказать услугу какому-нибудь государству, которое хорошо бы его вознаградило. Но он умер в бедности во Франции и нуждался в помощи друзей. Кауль Барс выслал в Стокгольм две фотографии штуцера и сургучный слепок с одной пулей. при нем сохранившейся. Пулю эту сравнили с отверстиями в черепе, и оказалось, что они ни по наружному очертанию, ни по величине вовсе ей не соответствовали. Кроме того, оказалось, что входное отверстие в черепе расположено несколько выше выходного, то есть король был поражен снарядом, летевшим по нисходящей траектории, а следовательно, пулей, выпущенной врагом из крепости. Но король находился... вне досягаемости ружейного огня. Карабин Кауль Барса, из которого якобы был убит Карл, принадлежит к типу кремнёвых нарезных штурцев XVII века. Короткий, снаружи гранённый и очень толстый ствол небольшого калибра, внутри содержит прямые и довольно частые нарезы. На наружных гранях ствола выгравированы следующие надписи: Андреас де Худович, Герман Врангель Далестер, 1669. Было высказано предположение, что нижняя надпись имя оружейного мастера, делавшего штуцер, а верхняя одного из владельцев до перехода штуцера в руки барона Иоганна Фридриха Каульбарса, предка Николая. Ниже следуют выгравированные имена лиц, составлявших ближайшую свиту короля Карла XII под Фридрихсгалем. Сведения, сообщённые Каульбарсом, заставили шведских криминалистов провести новое расследование. В 1917 году повторно был вскрыт саркофаг, и за делом взялась авторитетная комиссия, составленная из историков и криминалистов. Были произведены опытные выстрелы по манекену, замерены углы, рассчитана баллистика, а результаты тщательно обработаны и опубликованы. Но к окончательному выводу комиссии прийти не смогла. Экспертиза показала, что находясь в траншее, Карл XII из-за большой дистанции практически был неуязвим для ружейного огня со стен Фридрихсгаля. А вот для засады условия были идеальные. Когда Карл появился в изломе траншеи и высунувшись из-за брустверя, рассматривал на стены крепости, он был прекрасно виден на фоне белого снега. Произвести прицельный выстрел по такой мишени не составляло особого труда. Стрелял превосходный снайпер, пуля попала точно в висок. Стрелявший находился сзади под углом 12-15 градусов, немного возвышаясь, что определяется по входному и выходному отверстиям в черепе Карла. Последнее обстоятельство говорит о том, что позиция была выбрана не случайно. Услышав звук выстрела, Сопровождавшие Карла люди невольно обратили свой взгляд в сторону противника, к стенам Фридриксгаля, а стрелок тем временем скрылся. Кто же стрелял в шведского короля? Недавно была высказана романтическая гипотеза о том, что имя убийцы якобы выгравировано на стволе Штуцера в числе других фамилий Андреас Гудович, который якобы являлся сербом по имени Адрий Гудович. А у сербов якобы имелись особые причины для убийства шведского короля. Он имел сербское происхождение и находился на службе у польского короля Августа. В 1719 году он из рук его получил диплом, подтверждающий, кроме сербского, и его польское графское достоинство за особые заслуги. В этом же году он уехал в Россию, поступив на службу в русскую армию офицером, где у него родился сын Василий Гудович 1719-1764. Но и далее эта фамилия не затерялась среди российских дворянских родов и так далее и тому подобное. Судя по этому пассажу, под неведомым сербом по имени Андрия, а не Андрей, такого имени в Сербии нет. Гудович очевидно имеется в виду Андрей Павлович Гудович. который в начале XVIII века вместе с братом Степаном переселился в Малороссию и служил в украинских казачьих полках. У него действительно был сын Василий Гудович, умер в 1764 году генералный подскарбей Малороссии. Внук Василия Иван, фельдмаршал русской армии, в 1797 году был пожалован в графское достоинство Российской империи. О том, что якобы кто-то из Гудовичей в 1719 году получил от польского короля Августа диплом, подтверждающий кроме сербского и его польское графское достоинство, в анналах истории до сих пор сведений не было. Что же касается сербского происхождения Гудовичей, то о нем тоже до сих пор ничего не было известно. Гудовичи — старинный польский дворянский род рода. Родоначальник Станислав Шляхтич герба Одровонс в 1567 году получил грамоту короля на имяня Гудайце, от чего произошла фамилия Гудович. Его прямым потомком, правнуком, происходившим от младшего сына Станислава и Ивана, и являлся Андрей Павлович Гудович. Впрочем, был и ещё один Андрей Гудович, внук Гудовича Друг и ближайший соратник императора Петра III. В 1762 году он был послан в Курляндию для подготовки избрания курляндским герцогом дяди императора, принца Георга Гольштейнского. И тогда ли появилось его имя при словутом Штутцере Каульбарса? И вообще, каково происхождение Штутцера Каульбарса? Какова его история? Насколько он аутентичен? Действительно ли из него был убит король Карл, ведь экспертиза вроде бы этого не подтвердила? У короля Карла было много врагов, и без всяких мифических сербов. Давно обсуждаются версии о том, что короля могли убить английские агенты или шведы, оппозиционеры, сторонники принца Гессенского. Скорее всего, второе, ведь после гибели Карла Гессенская партия одержала верх во внутриполитической борьбе, И на престол взошла ставленница гессенцев Улирика Элеонора. Официального расследования гибели Карла не было. Народу Швеции объявили, что их король убит ядром, а отсутствие левого глаза и огромная рана на голове не вызывали больших сомнений в этом.